Рана была наскоро зашита. Он ехидно усмехнулся. Кэлен узнала командующего Рикса. — Ну вот, я и нашел тебя, исповедница, — сказал он. Но тут с боевым кличем на поляну ворвался какой-то верзила, ломая кустарник. Воины невольно отступили, а Кэлен отскочила в сторону. Одним ударом боевого топора великан уложил двоих. Это был Орск. Должно быть, он повсюду искал ее, чтобы защитить. Тот, кого коснулась исповедница, не может иначе. Несмотря на то, что ноги по-прежнему плохо слушались, Кэлен побежала прочь. За ее спиной слышались вопли и звенело оружие. Орск с диким ревом крушил ее врагов. Ветви деревьев цеплялись за одежду. Она проваливалась в снег и не могла быстро бежать. Преследователь ухватил ее за ногу, и она упала. Кэлен бешено сопротивлялась, отбиваясь руками и ногами, но тот схватил ее за пояс и навалился сверху. Это снова был Рикс. Там, за деревьями, на поляне, шел бой, а здесь их только двое, она и Рикс. Кэлен изо всех сил пыталась вырваться. Рикс одной рукой схватил ее за волосы, а другой больно ударил в бок. У Кэлен перехватило дыхание. За первым ударом последовал второй. «Теперь ты попалась, исповедница!» — прошипел Рикс. «Тебе больше не уйти и не думай!» «Но он здесь один! Что за самонадеянность?» Кэлен ладонью коснулась его груди. Задыхаясь под его тяжестью, она проговорила. «Куда там, Рикс? Тебе конец! Теперь ты мой!» «Вряд ли!» — он снова усмехнулся. «Мне сказали, что сейчас ты пока лишена своей силы!» Он ударил ее головой снег. В глазах помутилась. Она пыталась сосредоточиться на том, что необходимо сделать. Рикс снова схватил ее за волосы, чтобы второй раз ударить головой о землю. Нельзя терять сознание, надо защитить себя. Кэлен дала волю магической силе. Снова раздался беззвучный гром. Рикс содрогнулся. С деревьев посыпался снег, припорошив лицо Кэлен. Рикс замер в полном ошалении. — Госпожа, повелевай! Как бы помимо воли выговорил он обычную в таких случаях фразу. «Кто сказал тебе, что я сейчас бессильна?» «Госпожа, это был...» И тут пущенная кем-то стрела вонзилась ему в шею, едва не задев Кэлен. Не успев договорить, Рикс уткнулся головой в снег. Кто-то схватил убитого за плечо и оттащил в сторону. Кэлен подумала было, что это Орск, но она ошиблась. Над ней склонился встревоженный Приндин. «Исповедница, ты не ранена? Он не успел ранить тебя?» Принтин протянул Кэлен руку, помогая ей встать, но она не коснулась его руки. Необходимость использовать свой магический дар на этот раз подорвала ее силы больше обычного. На лице воина появилась обычная улыбка. «Ну, я вижу, ты не ранена», — сказал он. «Ты выглядишь очень хорошо». «Тебе не было нужды убивать его», — ответила она. «Я уже применила свою магию, и он был мой». Он как раз собирался рассказать, кто сообщил ему, будто я не могу ничего поделать. И тут Приндин посмотрел на нее так, что она похолодела. Его улыбка вдруг показалась ей ужасной. Продираясь сквозь заросли, к ним подошел Орск. — Госпожа, ты не пострадала? — спросил он. Она уже слышала, что сюда подходят ее друзья. До нее донесся голос Чанделина. Приндин вдруг приготовился стрелять из лука. Орск поднял свой топор. «Приндин, не надо!» — закричала Кэлен. «Орск, беги!» Великан немедленно повернулся к ней спиной и бросился назад в чащу, но стрела Приндина настигла его. Великан пошатнулся и упал на землю. Кэлен попыталась встать, но у нее не было сил. Руки и ноги были словно ватные, силы оставили ее. Она снова провалилась в черную пустоту. Приндин, все еще улыбаясь, повесил лук на плечо и повернулся к ней. Кэлен было трудно даже говорить. Она спросила почти шепотом. «Приндин, зачем ты это сделал?» Со странной улыбкой он ответил. «Чтобы мы могли побыть одни, прежде чем тебя обезглавят». «Так это Приндин...» Приндин сказал Риксу, что она, Кэлен, не сможет пустить в ход свою магическую силу, чтобы она истратила ее на Рикса и осталась беззащитной. Ноги ее задрожали, она снова попыталась встать, но не смогла. Из-за деревьев опять донесся голос Чандалена, который звал ее. Потом Кэлен услышала голос Тосидина, который тоже ее искал. Она попыталась закричать, чтобы они ее услышали, но смогла лишь прохрипеть что-то невнятное. Тьма обволакивала ее. «А может быть, я все еще сплю?» Она едва могла говорить и двигаться, словно в кошмарном сне. Хорошо бы это действительно был только кошмарный сон. Но Кэлен знала, что это не сон. Приндин повернулся в ту сторону, откуда доносились голоса. Собрав последние силы, Кэлен немного отползла назад. Она нащупала лежавшую на земле дубину. Приндин бросился к ней. Кэлен, движимая смертельным ужасом, кое-как поднялась и подняла дубину, готовясь нанести удар. Но Приндин с легкостью выхватил у нее дубину, прежде чем ей удалось что-либо сделать. Он зажал ей рот, чтобы она не позвала на помощь Чандалина. Она знала, что Приндин, хоть и не невелик ростом, но очень силен. Впрочем, сейчас с ней мог бы справиться даже ребенок. К ним подбежал Чандалин с ножом в руке. Кэлен укусила Приндина за руку, и когда он отпустил ее, закричала. Но Приндин, двигавшийся с необычайной быстротой, сумел ударить Чандалина по голове дубинкой. Тот упал в снег с окровавленной головой. Подбежал Тосидин, задыхаясь от быстрого бега. — Что случилось, Приндин? Но, увидев все сам, он остановился как вкопанный, переводя взгляд с Чандалина на Приндина. Приндин повернулся к брату, обращаясь к нему на их языке. Чандалин пытался нас убить. Я помешал ему убить исповедницу. Она ранена. Помоги мне! Кэлен упала на колени и закричала. Нет, Тосидин, нет. Тосидин подбежал к ней. О, какой опасности хотел меня предупредить Чандалин? Что с тобой, брат? Что ты делаешь? Помоги, исповедница ранена, повторил тот. сидим схватил брата за плечо. — Приндин, что ты? Приндин вонзил нож в грудь брату. Тот открыл рот, но сказать ничего не успел. Ноги его подкосились, и он рухнул на землю. Удар был нанесен в сердце. Кэлен закричала. Чандалин сел на снег, застонав от боли, зажимая рукой рану на голове. Посмотрев на раненого, Приндин достал из своей сумки коробочку с банду. Коробочка была почти полной, он истратил на Кэлен далеко не все зелье. Кэлен была бессильна ему помешать, она могла только смотреть, как Приндин натирает ядом наконечник стрелы. Чандалин с трудом поднял голову, напрасно пытаясь подняться. Приндин подошел к нему и прицелился в шею. В этот момент Кэлен, собравшись силами, бросилась на Приндина, и он промахнулся. Стрела попала Чанделину в плечо. Приндин ударил Кэлен кулаком в лицо, и она упала. Движимая ужасом, она не помня, что делает, стала отползать на четвереньках в сторону. Ледяной холод снега на ладонях, надо сосредоточиться на чувстве холода, чтобы прийти в себя. Она осторожно оглянулась. Приндин достал из колчана вторую стрелу и намазал ядом наконечник. Он смотрел на нее так же, как смотрел на Чандалина, когда целился. Закричав от ужаса, она вскочила и побежала. Неужели все это не кошмарный сон? Стрела попала в левую ногу. Ожог боли. Она снова упала, застонав от боли. Приндин бросился к ней, опустился рядом на колени и вытащил стрелу. Она почувствовала, как боль, вызванная не столько стрелой, сколько ядом, огнем растекается по ноге. — Не бойся, исповедница, — сказал Приндин, обращаясь к ней на своем языке. — Я не стал тратить на твою стрелу столько же яда, как для Чандалина. Мне нужно только иметь уверенность, что ты не причинишь мне неприятностей. Он-то умрет через минуту. Ты же будешь жить, пока тебя не решат обезглавить. Может быть, они не захотят долго ждать. Впрочем, здесь слишком холодно, нам надо вернуться. Он схватил Кэлен за руку, и потащил по снегу. Она пыталась вырваться, даже ударить его, визжала и сопротивлялась, как могла. Но тело перестало ей повиноваться. Ее тащили по снегу, словно куклу, а между тем Кэлен чувствовала, как яд распространяется по телу. Она заплакала. Орск, Тосидин, Чандалин, а теперь ее очередь. Как мог Приндин сделать такое? Как он решился? Он ведь заколол собственного брата, как ни в чем не бывало. Как человек вообще мог пойти на такое? Человек ли это? Или... Дитя погибели. Кэлен была поражена внезапной страшной догадкой. До сих пор она не очень-то верила в существование детей погибели, хотя волшебники говорили ей о них. Ей казалось, что это лишь предрассудки суеверных людей, что нет этих посланцев смерти, подземного мира. которые охотятся за живыми. Но теперь она убедилась, это правда. Теперь она сама попала в лапы такого посланца погибели. О добрые духи, почему же никто не понял этого? Он помогал ей столько раз, и она доверяла ему. Вот так он и получил возможность постоянно следить за ней и сообщать обо всем владетелю. Недаром Даркен Ралл смеялся над ее глупостью. Теперь у Кэлен не осталось сомнений. Завеса действительно разорвана. Дар Рал не обманул ее. Он явился, чтобы окончательно уничтожить завесу. А она, Кэлен, имела глупость полагать, что прекрасно знает, что делает. И все это время Дар Рал и сам владетель наблюдали за ней глазами Приндина. Но почему он ждал так долго? Почему позволил ей участвовать в битвах, допустил, чтобы погибло столько людей? Кажется, Кэлен поняла, почему. владетель принадлежал миру смерти, и его цель – уничтожать все живое. Он ненавидел жизнь, всякую жизнь. Для того, чтобы принести смерть всему живому, ему и потребовалось разорвать завесу.